Глава 21. Мариночка села на место, пододвинула к себе ту самую старую дерматиновую папку, служившую ей талисманом. Открыла ее и достав стопку бумаг, раздала всем присутствующим по экземпляру и начала говорить. Юг нашей страны. Название города малоизвестное, но расположен он на побережье моря. Конец зимы. В конце зимы подготовка к курортному сезону идет полным ходом. Местные расхватывают рабочих и своих, и приезжих на перегонки. Одна из жительниц города, некая Едвига Юшкина, хозяйка сети семейных гостиниц, наняла двух приезжих мужчин – дядю и племянника. Фото в деле с копией паспортов. Но так себе качество. Но я тут вспомнила, что погибшая соседка Шайкевич, Светлана, рассказывала ей про своего парня и его дядю, Который попросил ее оценить какую-то картину. Серьезно, майор! повысила голос Панкратова, как будто нехотя возвращаясь за стол переговоров. Коровин уже уселся на свое место. Оставаться в одиночестве у доски, когда никто на нее не глядит, а все рассматривают информацию, предложенную Мариночкой, было по меньшей мере глупо. Мало по стране мошенников, которые представляются родственниками. С грохотом отодвинула Панкратова свой стул, усаживаясь. И сестрами, и братьями, и мамой с папой это просто совпадение. К тому же подтверждение слов соседки Шайкевич мы не нашли. Она могла врать старой женщине, связавшись с наглым парнем по его же просьбе. Я продолжу. По примеру, Панкратовой Мариночка надменно глянула, задрав смешные рыжие брови. Вышло, конечно, так себе, но Ася замолчала. Приличные фото в деле отсутствуют, но те, кто работал с ними бок о бок, уверяют, что эти двое действительно очень похожи. Родственники, несомненно. А мы знаем, что составленный композиционный портрет Воронковым и фоторобот, составленный Шайкевич, схожи. С единственной разницей – в возрасте. Далее. Мариночка отложила первую страницу. Все последовали ее примеру. В какой-то момент дядя с племянником – Перебрались в хозяйский дом. Со слов обслуживающего персонала, Юшкина сильно приблизила их к себе, повысила в должности. Рабочие спецовки эти двое поменяли на модные штаны и рубашки. Все поначалу сделали вывод, что хозяйка подняла им зарплату. Но после того, как она стала выезжать в город на важные мероприятия в сопровождении дяди, подозрения сместились к тому, что у них завязались отношения. Мариночка отложила в сторону второй лист. Отношения развивались стремительно и красиво: букеты, ужины в ресторане, подарки. Многие из ее приближенных подозревали, что Юшкина сама оплачивает все это, что ничего не меняло. У нее случились отношения, о которых с ее слов она всю жизнь мечтала. Мол, Иван, так она его называла, любит ее, как никто другой. Спустя пару недель в ее доме, где она проживала с подругой, пожилой женщиной, помогающей ей во всех делах, Случился пожар. Тот, кто его устроил, удирая, не знал, что в доме имеется пожарная сигнализация и система потолочного пожаротушения. Она, разумеется, сработала. Все залило водой, и жестокое убийство двух женщин не удалось скрыть. А также исчезновение дорогих картин, которые Юшкина всю жизнь собирала. И украшений, которые вместе с горой наличности хранились в большом сейфе в ее спальне. Все исчезло но не тела, изуродованные, с залепленными скотчем ртами. «Их пытали?» — округлил глаза рябцев. «Как Ложкиных?» «Предполагаю, да, товарищ полковник. Там в бумагах есть копия заключения патолога-анатома. И некоторые моменты схожи с заключением по вскрытию Ложкиных. Почерк буквально идентичен». «Что ты хочешь сказать, майор?» — прищурился полковник. Что почерк пыток идентичен? Так точно. Результаты вскрытий на это указывают. И что же, их не объявили в розыск, этих двоих, дядю и племянника? Никак нет. Она вытащила откуда-то из середины еще один лист и помотала ему в воздухе. У них обнаружилось алиби. За день до жестокого убийства они уехали из города. совсем. Передвижение их машины было зафиксировано на трассе. На заправках тоже засветились. И о чем тогда речь? Если у дяди с племянником имеется алиби, то чего ты нам тут голову морочишь, Якушева? – возмутилась Ася, кончиками пальцев отодвигая от себя по столу предложенные Мариночкой распечатки. Машину мог вести по трассе кто угодно. На фото с камер видеонаблюдения заправки мужчина в одежде племянника любовника Юшкиной, но нигде не видно его лица. Кепка с большим козырьком. А под ней темные очки. И это ночью. И густая щетина. В этом облике мог предстать кто угодно. Один из членов банды этих героев-любовников. «Кто так сказал?» Прищурился в ее сторону полковник Рябцев. «Про героев-любовников. Так мне сказал один дотошный следователь из того города, где убили госпожу Юшкину с помощницей». «Он вел следствие, пока оно не зашло в тупик». «И что же, они так и не нашли ее любовника, у которого оказалась алиби?» – вставил Коровин. «Если они отследили его перемещение по трассе, то знали номера его машины, его личные данные. Он же изначально устраивался на работу к Юшкиной. Наверняка предоставлял паспорт, заключал договор». «Руководством было принято решение не разрабатывать эту версию, коллеги» с раздражением ответила Мариночка. «Все сочли, что это ложный след. Любовник укатил из города накануне пожара. Перемещения его зафиксированы. Все. «А ты почему к этому любовнику прицепилась, Марина?» С насмешкой поинтересовалась Ася. «Потому что тебя даже обмануть никогда никто не пытался? Потому что в твою сторону мужчины даже не смотрят? А посмотрев быстро отводят взгляд?» И теперь ты готова мстить красавчику и разрабатывать чужую бесперспективную версию. Эти невысказанные слова угадал Коровин в ее насмешливом вопросе. И ему впервые за все время работы с Мариночкой бок о бок сделалось ее жаль. Так что с его паспортными данными? Их проверили, коллеги. Глянул с сочувствием на майора Якушеву коровин. Да, проверили. Паспорта будто бы не поддельные. Но вот меня лично насторожили данные этого вот документа. Она в очередной раз порылась в стопке бумаг, выудила ксерокопию со смазанной фотографией. Фролов Иван Сергеевич, капитан, никого не напоминает. Ваня Смирнов шустро принялся рыться в стопке своих бумаг, вытащил точно такую же ксерокопию, что демонстрировала всем Мариночка. Долго пытался рассмотреть фото. Не старайся Не рассмотришь. Копия паспорта, с которой этот дядя устраивался к Юшкиной работать, именно такой и была. И была прикреплена к договору в его личном деле сезонного работника. У Юшкиной все было по закону, да. Но ведь Фролов! Напомните мне, коллеги, чем вас так возбудила фамилия Фролов? Ася откинулась на спинку стула, положив на нее локоть. Верхняя пуговица на ее кителе вот-вот должна была, оторвавшись, улететь со свистом в угол. На ее выпеченную грудь Мариночка смотрела с нескрываемой ненавистью. «Дело в том, товарищ подполковник, что в ходе нашего расследования мы столкнулись с фигурантом с таким именем и фамилией. И он, капитан, эта фамилия распространена так же, как и Иванов», не дала ей договорить Панкратова. У ваших коллег из другого отдела, которые ведут свои дела по грабежам и убийствам схожим по почерку, ни разу не всплыл фигурант с такими данными, а у нас всплыл. С нажимом проговорил Коровин. Ася его все больше и больше раздражала и постоянными возражениями, и откровенной демонстрацией своих прелестей. Если это была такая месть с ее стороны, то она глупая и совсем неуместная. Человек с этими данными всплыл в ходе расследования на одном из сайтов, как частный коллекционер и хозяин картин, которые пропали из квартиры Светланы, соседки Зои Павловны Шайкевич. Там было написано, что он купил их пять лет назад после смерти правообладателей. «И это вас смутило?» Ася обвела их всех холодным взглядом. «Не считаете, что старая женщина...» Просто перепутала время, когда она их видела в последний раз. Со стариками так бывает. Это не повод подозревать всех на свете Фроловых. В чем вопрос? Ну хотя бы в том, что пять лет назад правообладатели уже три с лишним года были мертвы. И то, что нет и не было никакого частного коллекционера Фролова. Это человек-мошенник. И сайт он создал с одной единственной целью. «Дай угадаю, Коровин» фыркнула Ася, перебивая. «Чтобы ввести следствие в заблуждение?» Или таким образом он публикует информацию для скупщиков краденого. Вставил вдруг Климов, до сего времени просидевший в полном молчании. Этого сайта уже нет. Он был удален спустя сутки. Просто удача, что капитан Смирнов на него наткнулся. Можно составить предположение, как сбываются все украденные за последний год ценности. «К слову». Отследить создателя сайта не удалось. Ася хмурила брови. Мариночка ликовала, собирая со стола все ксерокопии, которые раздала. Нервным движением совала их обратно в старую дерматиновую папку. А в голове у коровина роем жужжали всякие разные мысли. Перво-наперво необходимо было отправить майора Якушева в командировку в тот самый город, где год назад было совершено преступление схожая по почерку с убийством Ложкиных. Пусть она поработает на месте с теми, кто был знаком с любовником убитой женщины. Узнает по возможности, откуда прибыла эта парочка, дядя с племянником. Может, в деле фигурируют их отпечатки пальцев? Может, Якушева найдет там хоть что-то, хоть какое-то подтверждение тому, что они на верном пути? Второе. Надо поговорить с полковником и попросить его на время перевести к ним в отдел старшего лейтенанта Климова. Умный малый. От него за пару дней оказалось пользы больше, чем от Смирнова. Третье. Надо бы поговорить с Асей. Серьезно, Без истерик и соплей. Если она не готова продолжать с ним отношения на теперешних условиях, надо их просто-напросто прекратить. Он не хочет, чтобы на него давили. Требовали то, чего он дать не в состоянии. Ну, не хочет он жениться. И четвертое: надо навестить Зою Павловну Шайкевич. Он испытывал угрызение совести из-за того, что не прислушался к ее жалобам, что не воспринял всерьез ее слова о слежке, а композиционный портрет, составленный Климовым с ее слов, и вовсе высмеял. И вполне возможно, что грабители подбирались именно к квартире Шайкевич а Светлана им случайно попалась под руку. Племянник, можно называть его так, намеренно завел отношения с девушкой, чтобы контролировать квартиру напротив. Но что-то пошло не так. Либо Светлана не спешила делиться информацией о старой женщине, либо внимание бандитов привлекли дорогие полотна, вставленные в простенькие рамки. Светлана погибла. И коровин теперь совсем не был уверен в том, что ее смерть была результатом несчастного случая. Но озвучивать свои догадки он пока не станет. И надо поговорить с Асей! Он догнал ее на лестнице. Подполковник Панкратова медленно спускалась на первый этаж. Может, задумалась. Может, высокие шпильки мешали? Поговорим! шепнул он ей на ухо. Ася вздрогнула и покосилась на него. Взгляд был рассеянным и холодным. «Чего так подкрадываться? Надо кое-что прояснить, чтобы... Чтобы это не мешало расследованию и делу в целом». Перебила она его в который раз за этот день. «Проясняй, подполковник. Только быстро. Я тороплюсь. У меня еще совещание по аналогичным делам в соседнем районе. Странно, что ваши руководители не спешат свести все эти преступления в одно дело». Очевидно же, что это одна банда. Не факт, товарищ подполковник. Коровин спускался рядом с ней по лестнице. В тех делах фигурировали двое. В убийстве ложкиных были задействованы минимум трое человек. А царева. Она везде засветилась. Ее услугами, как массажиста, пользовались практически все пострадавшие. Это доказывает, это ничего не доказывает Ася. Теперь уже Денис перебил ее. Да, она могла быть наводчицей, но ее могли использовать и в темную. Она выпытывала информацию у своих клиентов. Этому есть доказательства? Те, кто не пострадал, подтверждают это? Ася замялась. И Коровин понял. Подтверждений нет. Но кого она поминала в церкви за упокой? Что за длинные списки писала? Мне переслали фото этих записок. Они всегда содержали одни и те же имена. И среди них нет имен тех, кто был убит или пострадал от рук грабителей. Как-то так. Скорее всего, это кто-то из ее родственников или знакомых. Бывший муж царевой сказал, что слышал эти имена от бывшей жены, кто-то из умерших родственников, есть даже студенческие друзья. Но все равно мне кажется, что она причастна, настырно ответила Ася. Это утверждение требует доказательств. Они как раз спустились на первый этаж и остановились в паре метров от дежурной части. Как требует доказательств тот факт, что мы с тобой идеальная пара. С легким фырканьем добавила она. Про идеальную пару им помнится, в больнице говорил Сергей Сергеевич Воронков. Называл их очень красивыми, умными и невероятно подходящими друг другу. И они потом на обратном пути шутили над этим, все пытаясь выяснить, кто из них красивее, а кто умнее. Веселились беспечно, невзирая на сложность расследуемого дела. И их отношения казались им идеальными. И думалось, что так будет всегда. «А дело все в том, что нет и не было никакого «мы с тобой», — продолжила говорить Ася, не дождавшись никаких комментариев от Коровина. «Был ты и была я». И еще была широкая койка в твоем доме. И ничего, кроме этой койки, нас не связывало. Он мог бы поспорить, но не стал. Значит, все? Вот этот вопрос он обязан был задать он ненавидел неопределенность, ощущал себя мыльным пузырем, болтающимся в сером воздушном пространстве, готовым вот-вот превратиться в ничто. Отвратительное ощущение: Все коровин. Все. Покивала Ася, и все же решилась на пространное объяснение. Мое отношение к созданию семьи не изменилось. Я хочу замуж, хочу детей. Тебе этого ничего не нужно. В чем тогда смысл наших встреч? Мне снова 18 не будет. Мои часы тикают. Он не хотел и все же отозвался со странным бульканьем в горле. Но нам же хорошо было вместе. Ключевое слово было коровин. Ася сделала широкий шаг к выходу, но перед тем, как пройти через турникет обронила с досадой: И найди ты уже цареву, у нее ответы на многие вопросы.